Часть четвертая. Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота. Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести, постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа — это все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе головных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие — Цены опять стали чаще, опять остались одни островки и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва. И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер, свойственной ей привычкой преувеличивать. Она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надо бы ее доброту чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом, и часто, именно когда он начинал есть за супом, то он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери — И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя. Уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое просковья Федоровна поставила себе великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтобы он умер, но... Не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалования, и это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее. И она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение. После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив, и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу. Он поехал. Все было, как он ожидал. Все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мыл, только подвергнетесь нам, а мы все устроим». У нас известно и, несомненно, как все устроить. Все одним манером, для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид. Доктор говорил, то-то и то-то указывает что у вас внутри то-то и то-то, но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то, если же предположить то-то, тогда и так далее». Для Ивана Ильича был важен только один вопрос, опасно ли его положение или нет. Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению. Существовало только взвешивание вероятностей блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики, и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было... Точь-в-точь точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Также блестящий сделал свое резюме доктор и торжествующий, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо. «А что ему, доктору? Да, пожалуй, и всем. Все равно. А ему плохо?» И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора. Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол И, вздохнув, сказал, «Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы», — сказал он. «Вообще это опасная болезнь или нет?» Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря, «Подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, Я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из зала заседания. — Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. И доктор поклонился. Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он, не переставая, перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос «Плохо? Очень ли плохо мне? Или еще ничего?» И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором Был тот, что очень плохо. Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустные, прохожие, лавки грустны. Боль же это, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая. Казалось, в связи с неясными речами доктора получало другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней. Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке. Она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала. — Ну, я очень рада, — сказала жена. — Так теперь ты смотришь, принимай аккуратно лекарства. Дай рецепт, я пошлю Герасиму в аптеку. И она пошла одеваться. Он не переводил дыхания, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла. «Ну что ж», — сказал он, — «может быть и точно ничего еще». Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, А выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь. Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписание. И в исполнении этом нашел утешение на первое время. Главным занятием Ивана Ильича... Со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принимания лекарств и прислушивания к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, Особенно такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни. Боль не уменьшалась, но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше, и он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни. Бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе, «Вот, только что я стал поправляться, и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность». И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности, и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его, но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно было бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь, что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности. Но он делал совершенно обратное рассуждение. Он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим. Разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему, и очень быстро даже. И, несмотря на это, он постоянно советовался с докторами. В этот месяц он побывал у другой знаменитости — Другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы, и совет с этой знаменитостью только усугубил сомнения и страх Ивановича. Приятель его приятеля, доктор очень хороший, тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление своими вопросами и предположениями, еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнения. Гомеопат еще иначе определил болезнь и дал лекарства, и Иван Ильич тайно от всех принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям, и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами, Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. — Этот случай испугал его. Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе. — Пустяки! Все вздор! Не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать. И до лета строго буду исполнять лечение, а там видно будет теперь конец этим колебаниям. Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалось, становилось постоянный. вкус во рту становился все страннее. Ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта. И аппетит, и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать. Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то... Более всего мучил Ивана Ильича. Домашние, главная жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов. Он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, но он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе. Известное отношение к его болезни, и держалось его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое. — Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет. Завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять. Скушай-то а ему невелено, да и засидится за винтом до часа. Ну, когда же, скажет Иван Ильич с досадою, один раз у Петра Иванча. а вчера с Шебиком, все равно я не мог спать от боли. Да, там уж от чего бы ты ни было, только так ты никогда не выздоровешь и мучаешь нас. Внешне высказываемое другим и ему самому отношение Просковье Федоровны, было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич. И вся болезнь — это есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было. В суде Иван Ильич замечал... Или думал, что замечает тоже странное к себе отношение. Ему казалось, что к нему приглядываются как к человеку, имеющему скоро опростать место. То вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто бы что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем, и не переставая сосет его, и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и камельфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его. Приходили друзья составить партию, садились, сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал «без козырей» и поддержал две бубны, чего же еще весело, бодро, должно быть шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, Ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему. Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу с ангвинической рукой и, учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. Что ж... Он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку, думает Иван Ильич. Забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех. И что ужаснее всего, это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, от чего ему все равно. Все видят, что ему тяжело. И говорят ему, мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните. Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал. Они доигрывают Робер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность. И не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются. Иван Ильич остается один. С сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других, и что отрава эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его. И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом, надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи, а на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением, и жить так на краю погибели надо было одному. Без одного человека, который бы понял и пожалел его.